Глава пятьдесят первая Толстяк поднялся до нужной ему лестничной площадки и, прежде чем позвонить в звонок, решил привести себя в порядок, чтобы предстать пред дамой в надлежащем виде. Он тщательно отдернул свой видавший виды сюртук и подтянул штаны, потом достал из кармана начатую бутылку джина и отпил немного, положил ее обратно в карман и лишь после этого позвонил в звонок. Дверь распахнулась, и к недоумению саб лейтенанта Эванса перед ним на пороге появился мужчина, среднего роста, в белоснежной сорочке, в хорошем жилете и в котелке. Тут толстый моряк решил, что он пришел рано, что прежний клиент его дамы еще не покинул ее, и, сказав на английском «Черт возьми, у меня что-то с часами», он хотел было повернуться и уйти. Но, к его удивлению, господин Джилетий котелке вдруг схватил офицера Залацкан-Сюртука и силой потянул его в квартиру. Саб лейтенант же решил, что это для него слишком фамильярное приглашение войти, и уперся рукой в косяк. И еще неизвестно, кто бы из этих мужчин выиграл, если бы на помощь неизвестному в котелке не пришли еще два сильных человека, один из которых спустился с верхней лестничной площадки, на которой прятался, а другой не прибежал снизу. Теперь они втроем втягивали британского морского офицера в квартиру, известной в городе Гамбурге, Страпанесса Гретте. — Дьявол! — пыхтел и ругался на английском саб-лейтенант. Что вы удумали, чертовы немцы? Он еще пытался упираться, но это было бессмысленно. Уж больно неравны были силы, и три мужчины все-таки оторвали его от двери, втянули в квартиру, потом повалили и потащили в комнаты волоком. — Эй, вы ублюдки! Пыхтел и барахтался на немытом полу англичанин. «Если вы задумали меня грабить, то денег у меня всего полфунта. Забирайте! Забирайте и прекращайте этот балаган!» Но ему ничего не ответили, а втащили в комнаты. И тогда он увидал и четвертого мужчину, у того в руке был медицинский шприц. И этот тип со шприцем, кажется, был в этой банде главным. Он что-то произнес на неизвестном англичанину языке, и все трое тащившихся об лейтенанта дружно навалились на бедолагу и прижали его к полу, так что он и пошевелиться не мог. — Что вы делаете, негодяи? Морской офицер видел, как к нему приближается рука со шприцем. Он предпринял еще одну безуспешную попытку вырваться, но все было тщетно. Безжалостная игла глубоко и почти безболезненно вошла ему в шею. а А-а-а! зарал что было сил саба лейтенант, но ему тут же закрыли рот локтем. Иглу из его шеи извлекли, когда шприц был уже пуст. Моряк еще шевелился немного, но через минуту затих и обмяк, и лишь после этого казак провел рукой по потному лбу и произнес. — Здоровый чертяга! Ага — Ага, — ответил ему Квашнин, поднимая с пола свой котелок. «Господа — Господа! — продолжал командовать Пеньковский, считая пульс англичанину. «Брюки и кальсоны с него долой, и на стол ко мне!» Тут же мужчины стали снимать с англичанина штаны и нижнее белье, причем Квашнин говорил «Аккуратнее, аккуратнее, пуговицы не рвем, нам потом его еще одевать». Когда саб лейтенант был освобожден от ненужных предметов туалета, все четверо мужчин подняли его и не без труда внесли в следующую, хорошо освещенную комнату. «Кладем на живот!» — продолжал командовать Самуил Пеньковский. «Сюда, чуть выше, вот так!» А теперь... Он оглядел лежащего на животе англичанина, оценил фронт работ и продолжил. — Воды потребуется много. Обе клизмы наполните по максимуму, а тазы и ведра ставьте сюда, справа от стола. Брат Валерий вздохнул, предвидя большую и грязную работу, а потом взглянул на тетина и произнес. — Брат Емельян, ты подежурь на улице. Брат Аполлинарий, ты готовь бомбу. — Бомба уже готова. — Мне нужно только часовой механизм запустить, — отвечал ему инженер. — Как все скажете, так я его и запущу. — Тогда приступим, господа! Не зря же я приехал сюда! — произнес эскулап, натягивая резиновые перчатки. А казак, покинув квартиру, был рад, что на сей раз ему просто придется сидеть одному в бричке на улице, а не работать с остальными братьями в квартире. Емельян Тютин был человеком, привыкшим за свою жизнь ко всякому, и к тяжким походам, и к бессонным ночам. Но и он за последние дни так мало спал, что стал ловить себя на том, что у него самопроизвольно закрываются глаза. Даже вожжи один раз почти выпали из рук. Емельян закурил дорогую папироску, чтобы отогнать от себя сон, и заметил, что на улице появился фонарщик, который стал зажигать газовые фонари, так как поставить на эту улицу электрические – У муниципалитета еще руки не дошли. Тютин взглянул на часы. — Бог ты мой! Без пятнадцати девять! Это же сколько они там с англичашкой тем проводились уже! И как раз в это время Самуил Пеньковский бросил хирургическую иглу с нитью в миску с грязными инструментами. — Все? — с нескрываемой надеждой спросил его Павлов. — Последний штрих, — отвечал ему эскулап, беря в руки шприц с коричневой обезболивающей жидкостью чтобы он сначала был весел, а потом через полчаса крепко заснул. «А вы пока несите его одежду и одевайте пациента!» Повторять брату Валерию нужды не было. Он сразу принялся за дело. И помогал ему брат Аполлинарий. Они вдвоем перевернули моряка и стали надевать ему кальсоны. «Аккуратней, а то вдруг выпадет!» — говорил при этом брат Валерий. «Не выпадет!» — уверенно обещал им обоим Пеньковский. Он стянул перчатки и кинул их в миску. «Пойду!» «Руки помою!» Когда же он ушел, Павлов и Квашнин закончили туалет толстяка, оглядели его. Все было нормально. И Павлов взял бутылку с джином и стал поливать ею грудь и плечи англичанина, а остатки вылил ему в рот. Причем тот сначала закашлялся, но потом проглотил добрую часть напитка и забурчал что-то нечленораздельное. «Вы только с этим не злоупотребляйте!» В комнату вернулся Пеньковский. А то я не знаю, как алкоголь будет взаимодействовать с опиатами. — Понял, — кивнул брат Валерий и засунул почти пустую бутылку в карман сюртука англичанина, а потом взглянул на брата Полинария. — Ну что, поднимаем? Тот без слов подошел к толстяку слева, и они не без труда подняли его и опустили его ноги на пол. Но англичанин на ногах совсем не держался. И тогда брат Валерий взглянул на Пеньковского, и тот, правильно истолковав его взгляд, произнес. — Я пока соберу инструменты. Поняв, что он им не поможет, брат Аполлинари ему заметил. «Как соберешься не забудь женщину отпустить!» «Ах, да!» — Самойл хлопнул себя по лбу. «Хорошо, что напомнил!» Уже все фонари на улице были зажжены, когда к радости тютина из парадной наконец вынесли тушу англичанина. Казака порадовал тот факт, что морячок был в хорошем расположении духа и, кажется, даже пытался петь. Брат Емельян выскочил из коляски и помог товарищам усадить толстяка в свой экипаж, прокомментировав вид англичанина. «Ух ты! А винищем от него прет!» А брат Валерий, переводя дух, соглашался с ним. «Так и должно быть! Счастливый человек от бабы идет!» И продолжил, надевая на моряка шляпу и поправляя ее. «Короче, ты, брат Емельян, не спеши! Времени у нас еще час, а до верфи едва ли полчаса езды будет!» «Понял!» кивал казак, вылезая на место кучера. — Мы едем за тобой. Метрах в ста будем. Если что, мы рядом. — Ага, — понимал Тютин. — До проходных не доезжай, — теперь говорил уже Квашнин. — Мы первые съездим, поглядим, как там ведьма. — А Самуил где? — поинтересовался Тютин. — Он не с нами? — О нем не беспокойся, — сказал ему Квашнин. — Он сам доберется. — Ты езжай себе спокойно, ни о чем не волнуйся. Мы за тобой. Все, давай вперед. — Слушаюсь, ваш бродь! — произнес казак по старой военной привычке, щелкнул кнутом и дернул вожжи. «Ну, — но милые, трогайте! И его коляска покатила по ночным улицам. А брат Валерий и брат Аполлинари быстро пошли к своему электромобилю, уселись и сразу поехали за казаком следом. Как и было уговорено, в темном местечке метров за пятьдесят до отлично освещенных проходных верфей брат Емельян остановил свой экипаж. Стал всматриваться вперед. Там у проходных разгоняли темноту прожектора, стояли матросы с винтовками, дежурил офицерик. В общем, все было как обычно. Тетя набернулся взглянуть, как там пассажир, а пассажир безмятежно спал, развалившись на весь диван экипажа. Казак проводил взглядом электромобиль, который проехал к проходным. Брат Аполлинарий сделал ему незаметный знак «Мы сейчас вернемся». И вправду, через пару минут электромобиль вернулся и остановился возле коляски с казаком и английским моряком. «Бог нам благоволит», — сказал брату Емельяну Квашнин. «Ведьмы на месте нет». «И вправду благоволит», — согласился с ним казак. «Тогда и ждать не буду. Поеду». «Храни тебя, Бог», — сказал ему брат Валерий. «Храни тебя, Бог», — повторил следом брат Аполлинари, и перекрестили его. Инженер заодно достал на всякий случай свой револьвер а сам Тютин снял шляпу, перекрестился и поехал на светлое место к проходным верфей. Емельян Тютин был очень опытным человеком, а ничто так не прививает хладнокровие и спокойствие, как опыт. Он ехал не спеша и даже успел закурить, и уже дымя папироской подъехал к проходным и остановился в десятке метров от британских моряков. А те лишь взглянули на него без всякого интереса и продолжили свои разговоры. И тогда тютин сказал им на своем отвратительном немецком. — Эй, олухи! Кажется, этот англичанин хотел, чтобы его привезли к верфям. Вы хоть взгляните, ваш он или нет. И лишь тогда появился вахтенный офицер. Он вышел из проходных, подошел к коляске, взглянул на пассажира, помощился и спросил у тютина на неплохом немецком. — Он расплатился с тобой? — Да, господин, клиент заплатил вперед, — отозвался казак. И тогда офицер кивнул матросам. — Смеет? Беги за денщиком саб -лейтенанта. Пусть прихватят еще пару человек из крюд-команды и бежит сюда. Реймонд, Рулс, вытаскивайте офицера и тащите его пока к трапу. Не без труда два матроса, которому еще мешали и винтовки, вытащили саб Эванса из экипажа, чуть не уронив его на земь, и потащили его к проходным. Дальше ждать казак не стал. Он щелкнул кнутом поддернул вожжи и не спеша поехал от проходных. Он свое дело сделал. То, что она почти не спала предыдущей ночью, и все те сумасшедшие события, что обрушились на нее днем, сыграли свою роль. Хоть девушка очень переживала за состояние своего мужчины, сидящего с нею рядом, Она все-таки не смогла противостоять роскошным диванам, прекрасным амортизаторам и удивительной звукоизоляции дорогостоящего экипажа. Зоя все-таки заснула, убаюканная долгой дорогой и мерным покачиванием Даймлера. Она проснулась лишь, когда почувствовала, что кто-то поцеловал ее в губы. Девушка открыла глаза и в темноте салона с трудом разглядела своего Ройки. Она оживилась, села правнее и спросила его с неподдельным участием. «Как ты себя чувствуешь?» «Плечо болит», — ответил он и почти сразу попытался еще раз ее поцеловать. Но девушка сейчас немного переживала и не была расположена целоваться. «Судя по всему, болит она у вас не сильно, геройки?» и, отодвинув за на окне и, выглянув наружу, спросила. «А давно мы тут стоим?» «Я так и не понял», — ответил ей Генрих с некоторым сожалением «Когда я проснулся, мы уже стояли». Она взяла его руку, Сознанием дело пощупало пульс, затем положила ладонь ему на лоб и подержала там. «Ты точно хорошо себя чувствуешь?» Проснулся от тошноты, но сейчас уже тошнит меньше. «Это от...» — он не знал, что сказать дальше. «Это от яда. Англичанка успела тебя уколоть, а ее клинок был обработан парализатором. Это чтобы не убивать, а брать в плен». «Ту женщину!» — вспомнил Ройке. «Я помню, такая страшная...» Очень хотелось спрятаться от нее, залезть куда-нибудь под экипаж, лишь бы не слыхать ее. — Ну, англичанки. Зоя покивала, и потом вдруг ей стало так его жалко, что она не выдержала и обняла его. — Да, они могут нагнать страха. Это она тебя уколола. Но ты тоже молодец, успел выстрелить, и я услышала выстрел. А потом ты пришла, и что? Я просто ничего не помню. Что было после того, как ко мне подошла та женщина? — Генрих отстранился, чтобы хоть в темноте, но попытаться увидеть лицо девушки. «Ты что, убила ее?» «Хотела, но англичан было слишком много. В общем, на шум пришли хорошие люди и помогли нам избежать смерти». «Родственники», — догадался Генрих, — «с которыми ты должна была встретиться». «Угу», — кивнула Зоя и соврала. «Это потому, что ты успел сделать выстрел. Ты молодец!» «А этот шикарный экипаж нам предоставили родственники?» «Угу», — снова кивала девушка. «Хорошие у тебя родственники», — с некоторым сожалением произнес молодой человек и спросил. «Может, ты и вправду княжна?» «Может, ты и вправду?» — как-то неопределенно отвечала Зоя. И просто сердцем почувствовала, что этот ее ответ сильно расстроил ее мужчину. Она, позабыв, что у него болит плечо, крепко обняла его и поинтересовалась. «А что, это для тебя имеет какое-то значение?» «Конечно, имеет». Он поморщился от боли. «Если ты княжна, и твои родственники могут позволить себе такие автомобили, то вряд ли они разрешат тебе выйти за меня замуж». «Опять он про это», — подумала Зоя и ответила. «Но если это вас успокоит, геройки, то я представила им вас как своего жениха». «Честно?» — удивился он. «Честно». Ей в который раз захотелось перевести тему, и девушка снова поглядела в окошко. «Надо выяснить, почему мы стоим? Вообще-то мы должны завтра быть в Копенгагене». «В Копенгагене?» — продолжал удивляться Генрих. «Да, нам там сделают документы, и мы полетим первым рейсом в Санкт-Петербург». «В Петербург!» — его глаза округлились. «А как же Джеймс?» «Мне сказали, что Джеймс уже не наша забота». «Не наша?» И тот он опять догадался. — Это теперь забота ваших родственников. — Угу, — кивнула Зоя. Она уже не обращала внимания на едкости в его словах. Девушка была вся в мечтаниях. — Ах, как я люблю Петербург летом, особенно в июне. Он так хорош в белые ночи. Генрих, вы слыхали про белые ночи? — Что-то слыхал. — Когда увидишь, обалдеешь от красоты, — произнесла девушка и отворила дверцу экипажа. Она выглянула наружу и только тут поняла, где находится их роскошный даймлер. Они стояли на каком-то угольном складе в очереди на погрузку. И брат Вадим, стоящий неподалеку, заметил ее, помахал рукой и подошел к ней. — Воду залил. Хочу загрузить угля, чтобы не останавливаться до рассвета. Скоро уже наша очередь подойдет. Минут через десять-пятнадцать поедем. — Хорошо, — кивнула Зоя. Она никогда до сегодняшнего дня не видала этого сурового человека с заметной щетиной на лице, но была уверена, что пока он рядом, с ней и Генрихом ничего плохого случиться не может. — Там на станции есть буфет. Ты бы, сестра, сходила и купила пока своему мужику и себе пару сосисок. И дамская комната, кажется, чистая там имеется. Сходи, чтобы потом нам нигде не останавливаться. — Да, брат, — ответила девушка. — Тебе тоже чего-нибудь купить? Сосиску или котлету в булках? — Нет, нет, благодарю тебя, — он помотал головой. — Мне в дорогу есть ничего нельзя, а то засыпать начну. А пивка я уже купил себе, до Копенгагена хватит. — Хорошо, — согласилась девушка. Мысли про еду и про дамскую комнату показались ей вполне здравыми. Она пошла к освещенному электрическими лампами павильону станции, и тут вдруг небо на юге-западе, там еще сверкал огнями огромный город, озарилась красным, ярко-красным светом. Зоя остановилась и посмотрела в ту сторону. Интересно, что это могло быть? Небо абсолютно чистое, на нем только звезды и ни одного облачка, но тут до нее донесся гулкий и страшный по своей глубине и насыщенности раскат грома. Бум! Зоя чуть втянула голову в плечи от неожиданности, немного испугавшись этого неожиданно сильного звука. Она огляделась и поняла, что она такая не одна. Все, кто в тот момент был на угольной станции, с удивлением смотрели в сторону города и яркого красного свечения над ним, заливающего половину неба. Девушка посмотрела на брата Вадима и вдруг поняла, что он-то как раз ничего не боится, а, напротив, откровенно ухмыляется, глядя, как и все, на город и на разливающееся над ним зарево. Поначалу она не поняла, что происходит, но родственник, взглянув на нее, Сказал ей по-русски, продолжая усмехаться и крестясь одновременно. — Слава Богу! Добрались все-таки наши! Храни их, Господь, до английской чугунины!